Глава 25. Вот так и волосы могут встать дыбом от неожиданных появлений сероглазых демонов. И что за хаос притащил его? Зато схваченные и пронзенные фиолетовыми когтями сотканными магии хаоса, темные элементали беспомощно трепыхались, пытались вырваться. Надо отдать должное демону, Он быстро усмирил свой гнев, убавив фиолетовое свечение, представив таким же спокойным, как я его всегда видела. Неужели ради меня старается? Не верится. Я скосила глаза на него, стараясь понять, злится или играет. Боитесь? Азриат спросил как-то черезчур ласково и спокойно противовес высокому тону голоса у замерших демонов Асторет так и замер с гримуаром под мышкой и приподнятой ногой. Сбежал бы. Так метки нет, буркнул Асторет, подозрительно посматривая в мою сторону, надеясь найти ответ на моем лице. Асторет Хэштинге Из клана обвинителей. Ты использовал заклинание темного призыва. Использовал. Но все было под контролем. Они должны были быть только фантомами, без привязки и уйти сразу же после нейтрализации уз управления. Но они все еще здесь. Значит, кто-то отследил мой вызов и перехватил контроль. Азаряд Хэштирет задумчиво слушал объяснение нашего гения, осматривая место преступления. Как долго тебе осталось до призыва тени? произнес Дем, переводя свой взгляд на смотившегося Асторита. Достаточно много. Под Подмигающим взглядом гений мгновенно сдулся и опустил глаза. Пара уровней. Превосходно. На губах Азарята расцвела многообещающая улыбка, от которой мне стало жутко, и не только мне. Асторет сжался, наверное, жалел, что не сбежал вовремя. «Лид! Асторет, примите достойно свое наказание". "Не надо, Верховный". Я выпрыгнула вперед, защищая собой безответственных демонов. "Ваше темнейшество, Не думаете ли вы, что в вашем праве наказывать их? Ведь ничего непоправимого не случилось. Вырвалось у меня, сама удивляясь, откуда эта смелость бросить вызов правителю. Откуда эта злость? К тому же, не этого ли я так сильно желала? Вот он, пришел. Снова. Без метки. А почему пришел, если метки нет? Как узнал? Неужели связь? Упс. Получу сейчас и я. Сероглазый демон пристально посмотрел на меня, Прячу улыбку в уголках губ, хмыкнул. Думает, мне все можно? Искра. И вот они думают так же. Раз решили играть с неизвестными силами и подвергать всю академию опасности. Он снова посмотрел на демона. Я немного растерялась, но решила не сдавать позиции и до последнего защищать своих. Хаос их побери, демонов. А заряд это не их вина. Я попросила проверить, есть ли на мне твоя метка. Губы демона тронула жесткую усмешка, обещая самую изощренную кару. Его фигура вспыхнула фиолетовым сиянием, заставляя меня сделать шаг назад. С какой целью проверяла? Спокойный голос, но его глаза засветились как мощные прожекторы. А сам демон стал напряженным. что казалось одно слово, и он взорвется. Я стиснула зубы покрепче, стараясь не сболтнуть лишнего. И бы сейчас тоже была сердита на демона. С целью сбежать на пикник. Влез Лид, не испугавшись взгляда верховного демона. "О, зачем ты себя подставляешь?" А Заряд скептически окинул нашу компанию взглядом и усмехнулся. "Неплохая из вас команда получилась. Кошмар". Когда я подняла голову,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 Вроде бы даже убивать не собирается, раз называет нас неплохой командой. Адептронис, вы свободны. На вас наказания не хватило на сегодня. Я попыталась возразить, но была властно остановлена рукой и отодвинута за спину верховного демона. Я ценю твое рвение защитить друзей, но доверься мне. Я не причиню им вреда. Я замерла, почувствовав теплый шлейф магии, обволакивающей меня и идущий от верховного демона. Доверие. Мой испытующий взгляд коснулся стальных глаз, готовясь задать пару вопросов, но не успела. Он уже шептал слова на древнедемоническом, значение которых я не могла понять. Лицо демона стало меняться приобретая хищные черты. Но прежде чем я успела испугаться, по телу разлилось приятное тепло, исходящее от него. В следующий миг по его воле, у его ног образовалась воронка, из которой потянулись фиолетовые лучи. С невероятной скоростью устремившись к литу и асториту. Невероятно. Но они не сделали попытки вырваться. Зато черный Ангел взревев понесся на перерез, но был остановлен стеной фиолетового огня, исходящей от руки верховного демона. Не мешай. Ты ведь хочешь, чтобы твой брат стал полноценным демоном. Если Лид смотрел удивленно, то черный Ангел подозрительно. Он нахмурился, но сделал малюсенький шаг назад. Затем отрывисто бросил какое-то ругательство себе под нос. Оставаясь напряженным, было видно, что он готов вмешаться в любой момент. Только разве можно пойти против верховного? Я не понимала, что происходит. Хотелось подойти, попросить его все объяснить, но вместо этого я сознательно переключилась на целительское зрение и была поражена. Это не наказание, Габ хруим дубхар чадас, прорычал верховный демон, направляя лучи к темным элементалям, застывшим в ожидании своей участи. Искра. В голосе Азариата послышалась тревога. Но разве может тревожиться этот сильный демон? "Кое-что пошло не так", вздыхая, сказал он. Здесь присутствует сильная нити управления элементалями. Мне необходима ваша помощь, чтобы отследить управляющего сущностями и не отпустить их. Я готова доверять тебе, хотя здравый смысл подсказывает, что не стоит. Удерживаешь скрепляющие нити. Ангел, ты следишь, чтобы эти Он ткнул пальцем в элементале. Мне разнесли всю комнату в случае натяжения линий со стороны их хозяина, временного хозяина. После чего на лице Зариата проскользнула зловещая улыбка, которая не предвещала ничего хорошего тому, кто посягнул на наш покой. Я подошла и приложила руку к плаще руке демона, перехватывая фиолетовые лучики хаоса, прикусив губу от обжигающей боли, пронесшейся по телу от нечаянного соприкосновения с его пальцами. Почему мне больно? Почему иероглифы ярко засветились на моей руке? Слегка покалывая и обжигая демона. Вот он стряхнул пепел со своих пальцев и одобрительно кивнул мне, а затем обратился к Ангилу. Лови, и без шалостей!» добавил верховный демон. Заметив веселую улыбку ангелочка. Ведь они до сих пор под чьим-то управлением. Если они притихли, это не значит, что они снова не попробуют достичь своей цели. И он так выразительно посмотрел на меня, что становилось ясно, какая у них мишень. Почему снова я? Других полукровок нет? Упустишь — отправишься во тьму на поиски добавил он, натягивая силовую линию перед тем, как исчезнуть в портале. Странно было слышать, как верховный демон, казавшийся не старше черного ангела, отчитывает так, как будто перед ним димонёнок. "Какие команды будут состязаться завтра?" слова адресовались Асториту. "Школа белого огня против друидической школы". моментально ответил тот. Пойдём-ка завтра после тренировки посмотрим. Ставил предложение лид. Если до этого его темнейшество, а зарят #стерет, не похоронит нас под деревом хаоса, сказал я в ответ. Тебя точно нет. Да и нас пока что тоже трогать не будет, добавил черный ангел, не сводя напряженного взгляда сущности тьмы. Это условно философски заметил Ласторет. "Не ты связан толстыми нитями хаоса", припечатал Лид, рассматривая виновников своего пленения. "Скормит он нас им", бросила Ласторет. И что-то в его облике говорило, что лучше так, чем по-другому. "Гений, а почему ты нам не говорил, что ты еще не достиг уровня ши?" — серьезно спросил лид, посматривая на безразличного черноволосового демона. Зачем? Чтобы дразнили, что я такой отсталый? Мне и семьи хватает. А после сегодняшнего они меня из дома исключат. Совсем обреченно ответил тот. Мы бы помогли, сказал лид. Тут все индивидуально, целитель. Каждый сам должен пройти свой этап саморазвития. Созерцание. А у меня артефакты, зелья, жизнь. Конечно, с твоими зельями ничто не сравнится. Бросил черный Ангел, весело переглядывая с Литом. В этот момент силовые линии натянулись, вызвав столб фиолетовых искр. Держи, крикнула я. Удерживая свои силовые линии в руках, видя, как глаза элементаля вспыхнули чистой тьмой, а их тела стали увеличиваться, возвышаясь над нами. "Неподражаемая тьма", воскликнул черный ангел. "Мы влипли. Куда темнейшество делся?" "Ангел, не паникуй", ответила я. Элементали разорвали опутывающие их нити хаоса, вырываясь на свободу. "Теперь начинай паниковать", бросила я, сглатывая и размышляя, как бы мне сейчас пригодилась возможность создавать оружие из магии. Я бы такое создала, что темным сущностям не по нраву пришлось бы. Я вздрогнула, когда рядом со мной открылся портал обдав горячей волной энергии хаоса. Азряд Хэштири улыбнулся, показав свои клыки, появляющиеся при трансформации. Поймал или нет? Аонатх, властно произнес он, заставив темных элементалей отшатнуться в ужасе, но только чтобы через минуту они понеслись в сторону Литы и Асторита. Я бросилась к литу, но была остановлена теплой рукой Азариата, который шепнул мне: "С ними все в порядке. Теперь у них есть весомый шанс". Открыв глаза, я увидела удивленных демонов, рассматривающих маленькие сгустки клубящейся тьмы на своих руках. "Помощники?" неуверенно спросил Лид, с надеждой посматривая на верховного демона. "А сторет Лид? Тёмные элементали редкость среди сущностей, и мало кому удается приручить их, решив призвать в качестве магических помощников. Берегите их. Верховный демон улыбнулся. Что с их хозяином?» — спросил черный ангел. Отсек линию управления в переходе. Выдавила заряд, сжимая кулаки. Искра. Жду завтра на тренировке. И он снова исчез в портале, Поражая меня своими глазами, напоминающие расплавленную ртуть. Ангелок, а тебе помощница не досталась?» Какая досада, радовался лид, озорно посматривая на брата. Но удивление тут? Насколько бы эгоистичным демоном он не был, добродушно улыбнулся. И со всей демонической силы треснул лито по спине. Целитель, тебе помощник нужнее. А я сам ничего так. А где наказание? Я не понял. Отозвался потрясенный Асторет. Давно ли ты стал таким правильным? язвительно заметил черный ангел. Я воздержалась от комментариев задумавшись о том, что верховный демон снова пришел на помощь. Как бы мне хотелось верить, что он делает это по желанию, а не из за расчета. Если бы только хрупкие отношения, возникшие между нами, можно было так легко удержать только на доверии. Сегодня я доверилась, и он не обманул.